В одном соблазни юном чувствуй все, В одном напеве струнном слушай все, Не уходи в темнеющие дали, Живи в короткой яркой полосе.